Глава ч е т ы р н а д ц а т Двадцать в о с ь м ноября. Таус. За оставшийся до перехода в мир белазов час я успел съездить домой, принять душ и переодеться. Есть будешь? спросил у меня Света, когда я надел костюм, в котором и поеду к нашим директорам. л и ч к и я тоже сказал, чтобы оделись поприличнее, а то знаю я их, любители в шортах и р а з г р у з к е почти на голые т е л о ездить. Не, там поедем. Кстати говоря, в мир Белазов я решил поехать на Пан Америя. Светка была со мной, Личка сзади на караташека Дилаки. Один хрен, там уже про нас все давно знают. Нам сюда много народу из того мира ходит и видели тут кучу наших машин, многие из которых уже катаются по городам и в том мире. Так что скрываться смысла нет. Тем более оба кабана в сервисе на обслуживании. Можно было, конечно, и на Кадиллаках, но как-то на Пан а м е р е мне захотелось. Тачка реально хорошая и водить ее приятно, а я достаточно редко на ней езжу. Там сейчас выпьем, сливу за руль и поедем к нам домой в небоскреб на двадцать восьмой этаж. Дел в том мире тоже накопилось. Переехали в мир Белазов и взяли курс на дом господина Дуна. С той стороны нас ждала машина с его людьми. Лос реально здоровый, и я, кстати, так до сих пор еще весны его не объехал. Навигаторов тут нет, так что лучше пусть нас ведут. А погодка тут ничего, плюс семнадцать где-то, хоть дождя нет. Потихоньку катясь по улицам этого громадного города, мы то и дело ловили на наших машинах взгляды и пешеходов, и других водителей. Конечно, Панамера белая, намытая, красивая, да и Кадиллак тоже радикально отличается от выпускаемых тут джипов. А потом выехали на одну из городских трасс, и там уже поехали пошустее. р Ну что-то типа третьего транспортного кольца в Москве. Вели нас двое парней из Личкирила л на пятерке BMW, так что свои 130-140 мы держали без проблем. Прикольно, пацаны сразу п р о чухали, что пятерка BMW, пусть и в тридцать девятом кузове, тачка что надо, даже со 1 9 2 с и л ь н ы м мотором, что мы выпускаем на нашем заводе. На этой машине можно хорошо так похулиганить, тем более на механической коробке. Не зря, ох, не зря в свое время, ну в девяностые, эти машины пользовались такой популярностью у бандитов. У этих тачек была одна проблема – подвеска. Слабенькая она для наших дорог и нежная. Но мы эту проблему устранили, сделали ее чуток понадежнее, и стойки пожестче стали выпускать. Соответственно, улучшилась управляемость. Пока ехали по городу, пацаны, которые нас вели, двигались не спеша. Зато потом, когда выбрались на трассу, водилу увеличил скорость. Ха-ха, Знал бы ты, дружище, на что способна моя пан Амера. При желании я могу вас раз десять обогнать и уйти в точку. Да и Слива за рулем Кадиллака может пришпорить коней в этой дури. С б э х о й конечно, тягаться ему будет сложно, но все-таки джип и тяжелее, и центр тяжести выше. Но я верил в нашу обжору. Он хороший в о д и л а и если его раззадорить, в общем, водили БМВ далеко до нас. Так мы ехали на трех машинах чуток быстрее потока, перестраиваясь из ряда в ряд. А трафик тут у них небольшой. Весь их автопром эти ведры, помойки как-то совсем медленно ехали, ну под сотку где-то. В парочке мест мы даже до двухсот разгонялись. Ох, как же хороша пан Амера на скорости. Главное резко не тормозить. Иначе слива, к о т о р ы й так висит сзади на заднице, влепит мне в корму так, что була, с и д я щ и й на заднем сидении, сразу окажется на капоте, а мои светки на ноги в моторном отсеке и будут нас оттуда вытаскивать по кусочкам. Кстати говоря, кирпич, который месяц назад купил Гели Кутумана и носился на нем как угорелый, догнал таки какого-то чувака на трассе. Кажется, тот человек ехал на обычной с а н а т е а у кирпича-то Гелик пятисотый. Плюс ему там что-то пацаны накрутили с мотором, у него стало за 400 лошадок, так вот, как потом рассказывал Кирпич, сцепились они с ним на трассе и давай в шашки играть. Вот в одном месте, когда уже на гелике перегрелись тормоза, Кирпич не успел от тормозиться и влепил этому чуваку в задницу по с а м о й н е б а л у с я Влепил так, что того аж т р а с с ы выкинула. Хорошо, что пустыня и он в песке зарылся. В итоге соната на списание. Она стала двухдверной. Гелик разбит, мужик в шоке, кирпич чуть не плачет. Но Гелик крепкий автомобиль. От этого удара у него даже телевизор не п о м я л с я Так обе фары, бампер, ну и решетка радиатора. Но и само собой вина кирпича. Правило для всех едины: въехал в жопу, виноват, держи дистанцию. Короче, не знаю как, но кирпич с этим мужиком договорился. Тянули там эту сонату или еще что делали я не знаю. г е л и к то я его видел с разобранной мордой. Тоже к р е н д е л ь хорош. Нашел на чем в шашки поиграть. Да и вообще у нас как-то частенько на трассе народ бьется. Каждый же считает себя шумахером. Матих ь гонщики недоделанные. А тачек с моторами от 350 лошадей и выше у нас полным полно. Купить может любой. Вот и гоняют на них кто как может. Правда, не все доезжают куда надо, но в целом таких психов хватает. Да что там говорить, я сам вон на Аламбе со Светкой пару недель назад в Нову ехал, ехал не спеша, где-то 220-230. д о г н а л нас вот такой на Nissan GT-R. У меня 610 к о б ы л у него 570. Это как раз был один из Nissanов, которые мы вытащили из п а р о м а Естественно, чувак завелся, как же у него GT-R. Надо Ламбу натянуть. Я сначала ехал, не обращал внимания, но когда этот засранец обогнал меня второй раз, при тормозил и помахал мне рукой, я завелся. Да и Светка еще сказала, мол, давай сделай этого выскочку. Ну и дали мы. Я-то думал, что сейчас натяну его, ага, сейчас. Там, видать, тоже с мотором что-то накрутили. Так как ехал этот ГТР, ну очень хорошо, и вот на одном из подъемов какой-то придурок водил а на фуре пошел на обгон другой фуры. Я успел его обогнать, а этот на гтр нет, б л я тормозил он так, что я аж в зеркало увидел дым от резины. Я не знаю, как он в него не влепился, успел от тормозиться. Если бы он влепился в эту фуру, то, скорее всего, доехал бы до самого тягача под полуприцепом. Правда, что осталось бы от машины от пассажиров, я не представляю. Вот что значит, купил мощную машину, а опыта и реакции, чтобы ею управлять, нет. А ехали-то мы достаточно быстро, под 300 жарили. Да, извините меня, просчитывать-то ситуацию тоже нужно. Да и ребята наши рассказывали, то один, то другой чувак на таких вот мощных машинах улетают с трассы и врезаются в тихоходов. Ох, не зря мы сделали трассу между оазисами в три полосы, хоть погонять можно. этих тихоходов, ну, которые едут чуть больше ста километров в час, тоже можно понять. Да, он видит сзади фары, но он не знает, с какой скоростью едет та машина. А ведь когда ты едешь 100 и 300 километров в час, это огромная разница. Я вон на Ламбе и Пан а м е р е под 290 низко летал, и реакции там нужна будет здоров. Ладно, не будем о плохом. В целом погонять у нас есть где. Даже те же самые полицейские на BMW и те вжигают на трассе нехило. Но они включают мигалки, их видно за много сот метров, а нам остается только моргать фарами. Благо упертых в о д я т л о в которые принципиально не уступают левый ряд в этом мире очень мало. В основном народ спокойно освобождает левую полосу, когда видит, что сзади их быстро настигает машина, еще моргает фарами. Вот в который раз я здесь. Город реально впечатляет. Одни только многочисленные небоскребы чего стоят, и эти величественные здания, словно какие-то огромные великаны стоят по бокам и как бы смотрят на тебя сверху. Сразу возникает ощущение, что ты какой-то мелкий муравей. Ох, как же я хочу себе квартиру на максимально высоком этаже. Обязательно куплю и пусть у меня на уровне окон будут облака. Хотя нет, стоп, облака будут закрывать весь этот вид и закон. На какой там высоте находятся облака? И автомобили выпуска Спалиуса мы тоже видели. Все Мерседесы в 124-м кузове. выкрашенные в желтый цвет и фургончики, разрисованные под ту или иную фирму с рекламой и просто частные машины. Пошел процесс. Надо будет завтра обязательно съездить на завод посмотреть, что там и как. А еще сейчас я хотел Рилу и Дунну сказать про тот институт с животными, что мы его уничтожили. Мне интересно, что они на это скажут. Понятно, что обрадуются. Они не раз говорили, что из-за этих зверей их бизнес и бизнес их многочисленных знакомых и друзей плохо развивается. Говорили, что в шоколаде только те, кто работает на эту войну. Вот и п о с л у ш а ю я их сейчас. Наверняка они скажут, кто был заинтересован в продолжении столкновений с животными. Колун еще занимается компроматом. Я ему звонил перед поездкой сюда. Он пару дней еще просил. В общем, вопросов, которые я хотел с ними обсудить, хватало. Сейчас и потрепимся за ужином, лишних людей там не будет. Ехали мы по городу и потом по трассе минут сорок, затем свернули с городской трассы и дорога повела нас уже по какому-то частному сектору, тут я вообще ни разу не был. Саша зашипел а р а ц и я голосом сливы. Да? Тут у них богатей живут, мы тут были с пацанами. Видишь, какие замки и сколько земли вокруг них. Ага, да. Судя по домам, вернее по замкам. Тут в этом районе живут далеко не бедные люди, прям какая-то долина нищих, кавычках, конечно. а в ы ч к к И про землю с лива прав. Если у нас дома даже, если они шикарные, понатыканы рядом друг с другом, то тут эти произведения искусства, а по-другому у меня язык не поворачивался их назвать, были окружены высокими заборами. Но у кого-то был и обычный кованый забор, сквозь который мы эти замки в миниатюре и рассматривали. Так вот. При д о м о в а я территории у многих была достаточно большой. Так сходу я не готов сказать, но соток по пятьдесят и больше у каждого дома точно были. Там и фонтаны, и сады, и дорожки, и беседки. В общем, народ тут ни в чем себе не отказывает. Во многих дворах, опять же, видели машины выпуска нашего завода, как правило, и на марки бизнес-класса. Парочки дворов стояли на марки уже из нашего мира. В одном семерка BMW кажется с парома. В д р у г о м а ж три я г у а р в т р е т ь е м А8, как в апреле, и Порш КН. По хорошей асфальтированной дороге мы ехали еще минут тридцать. Все объезжали эти частные владения. Когда поднялись на бугор, то с него увидели городскую стену. Правда, она была далеко. Я еще раз поразился масштабом этого города. Даже не могу понять, какие у него размеры, но явно больше тридцати километров ширину или длину. Видать, когда стену строили, не заморачивались, оттепали кусок с запасом, понимая, что перенести эту самую стену будет невозможно. Где-то внутри стены строили здания и сооружения, а где-то вот так отдали под частный сектор. Наконец наша колонна из трех машин подъехала к высокому кованому забору. БМВ посигналила, и ворота тут же стали открываться. Да уж неплохая дачка, крякнула Светка. Въехав за BMW на территорию, я немного охренел от размеров и дома. И этой самой придомовой площади. Во-первых, к дому вела асфальтированная дорога длиной метров сто точно. Вдоль которой были высажены высокие туи и еще какие-то деревья, сильно смахивающие на пальмы. Но это точно не пальмы. Они тут в таком климате просто не выживут. Аккуратно подстрижена н я травка. Все кустики в форме шаров. Вон виден садовник, который как раз подстригает один из таких кустов. Чуть дальше еще один вывозит ветки на тележке. Перед нами виднелся д о м и н а Не замок, не домик, а именно д о м и н а Высокие и мощные колонны, подпирающие огромный балкон второго этажа. В доме точно два крыла. В левом на первом этаже здоровые панорамные окна, там, наверное, столовая. Правое крыло с небольшими окошками. Сам дом довольно красивый. Кирпич, сталь, много стекла. В общем, впечатление дом производил. Перед центральным входом стоят аж два черных кабана и два ч е р о к е з а Едва мы подъехали и припарковались на большой парковке перед к р ы л ь ц о м как из дома вышли Рил и Дун. Добро пожаловать! Расплылся в улыбке Дун, подходя к нам. Добрый день, вторил ему Рил. Как доехали? Ну а дальше слово за словом приветствие, рукопожатие, оба были очень обходительны со светой. Булата рискнул погладить только Рил. Дун с ним только поздоровался. Дальше нас пригласили в дом. Войдя внутрь, я снова охренел. Нереально здоровый холл. Те же самые мощные колонны, широкая лестница, ведущая наверх. нас там также встречали жены Рила и Дуна и парочка укаса в домработниц. Господин Дом, не удержавшись, да и я его попросил, показал нам дом. Впечатлил он меня, конечно, по самую макушку. Моя Личка тут же ушла в комнату к охране обоих директоров, так как ребята хорошо друг друга знали. У них там будет своя поляна. Ну а мы, мы пошли ходить по дому. Во время э к с к у р с и и Дом с гордостью нам все рассказывал и показывал, где у него тут что: бассейн, сауна, винный погреб, бильярдная на втором этаже. Куча спален, я просто со счета сбился. Огромный обеденный зал, отдельная кухня, где его собственные повара готовят специально для него и его гостей. Большой продуктовый склад, куча гардеробных, кладовки, гараж на четыре машины. Но больше всего меня поразила хорошо сделанная оружейная комната. Была у него тут отдельно. Да и сама территория внушала уважение, особенно в задней части владения. Красивая беседка, дорожки для прогулки, несколько больших деревьев, много кустарников и цветов. Даже небольшой прудик есть. У вас очень большой и невероятно красивый дом, п о л ь с т и л я господину Дуну, когда наша экскурсия закончилась и мы вернулись в обеденный зал, где уже четверо касов, две женщины и двое мужчин продолжали носить на стол различные закуски и другую еду. У него еще больше. весело ткнул пальцем в Рила Дун да ладно обалдел я следующий раз я вас в гости приглашу улыбнулся Рил с л ы ш ь свет повернувшись к ней сказал я наша дачка в новом после таких домов покажется мелким с а р а е м в общем пошутили поговорили выпили там и горячее подали после ужина который был просто великолепным да мы пошли куда-то трепаться вернее их супруга господина Дун утащила Но мы расположившись около камина, как какие-то английские лорды или кто они там, вели неспешную беседу. Ну а теперь у меня к вам есть новости, сказал я, когда Оба рассказали мне, как у нас дела в Палиусе, что с продажами, с деньгами, с долгами и так далее. В принципе, Оба достаточно плотно общаются с Апрелем и знали и про Ниву, и про Пикап, машины им Апрель показал, тачки им понравились. Также насмотрелись и на грузовики с автобусами, которые мы и планировали выпускать на бывшем заводе Мадам Ти. Затем я рассказал им с самого начала про животных, про их зов, про то, как его обнаружили и засекли, как мы ходили в трущобы и там повоевали. Но ну и на закуску выдал им информацию, что института, где этих животных выращивали, больше нет. Про мартышек рассказывать не стал, да и как там воевали. И в т р у п е этой гусеницы прятались тоже. и р л л и д о н в п а л и в н е к о е с о с т о я н и е шока, когда выслушивали меня. Это что получается? Что теперь животных не будет? – спросил Рил, когда он, жахнув еще бокал коньяка, смог говорить. д о н сидел полностью пораженный. Будем надеяться, что это так, – ответил я. Узнаем мы это все равно только через пару месяцев, ближе к февралю, когда у вас тут снова начнется сезон дождей. Ох, сколько же людей останется без работы? покачал головой Рил. И без дохода те, кто работает на стену, производя различные военные оборудование, оружие и боеприпасы, добавил Дун. А вот по этому поводу я как раз с вами хотел поговорить. Вновь произнес я, ставя свой бокал с коньяком на специальную подставку в подлокотник шикарнейшего кресла, в котором я сидел. Есть у нас кое какие мыслишки на этот счет. Так. От треск дров в камине, потихоньку попивая коньяк, я рассказал им свое видение развития их мира. Все-таки об этом и я сам много раз думал, и с ребятами мы об этом разговаривали. Рассказал им про колхозы, деревни, дачи, не в н у т р и с т е н ы которые, кстати говоря, скорее всего разберут, а где-нибудь километрах в 20-30 и дальше от города. Как люди, которые всю неделю находятся в городе на выходные, будут уезжать на природу? Все-таки не очень многие могут позволить себе жить вот так в своем доме внутри л о с как Дун, и как там будет развиваться жизнь? Также сказал им про рейдеров и хватальщиков, которых нужно будет обязательно уничтожить или дать им по зубам так, чтобы они просто забыли дорогу к городам с людьми или указами и укатили на своих белазах и тракторах как можно дальше. И заниматься этим будут как раз те, кто сидел на стене и полил по зверюшкам. Дошли до трущоб, и р и л и Дун меня поддержали в том, что их нужно расселять и расселять принудительно и желательно всех наркоманов и убийц, которые там проживают, самих поставить к стенке. И воздух будет чище, и спать все будут спокойнее. Как-то они тоже сомневались, что тот, кто всю жизнь живет за счет криминала, Неожиданно встанет на пути исправления и будет ходить на работу. С другой стороны, видя, что с другими такими, как он сам, не церемонится, а тут же пускают пулю в лоб, может и переклинет, что в тупых мозгах жить-то всем хочется. Ну, в общем так. Закончил я свой рассказ. Сейчас я жду кое-какую информацию, и мы приступим к о второй фазе нашей операции. Позвольте узнать, подоголо сорил, что за вторая фаза? Все в свое время. Вы занимаетесь заводом. Про компромат, мадам, ти я говорить не стал. Про кого там колон нароет, пока неясно. Вдруг среди тех личностей будут бизнес-партнеры или друзья этих двоих. Вот будет понятно, на кого можно давить, тогда и начнем. И начнем мы, пожалуй, все-таки с трущоб. Слишком мало у нас осталось времени, чтобы разобраться с этим нарывом, который обязательно лопнет, как только местные жители узнают о том, что животных больше не будет. Вас, господа, я попрошу не распространяться об информации, которую вы только что услышали от меня. Конечно, глупо надеяться, что информация об этом не ушла. Слишком много народу участвовало в этих двух операциях. Но одно дело, когда просто слухи, а другое, когда это подтверждают достаточно известные в городе личности. Оба кивнули. Мы пока беседовали, они мне дали парочку советов и изложили свой взгляд на дальнейшее развитие всей этой ситуации. Кои какие пометочки для себя я сделал. Я-то сторонний человек, а они местные. Несколько имен они мне тоже назвали. Кому может не понравиться, что стены не будет. Так и назвали тех, кого мы могли заполучить в союзники. Им как раз не хватало маневра для развития их бизнеса. Ну раз мы все обсудили, произнес господин Дун, предлагаю вам сыграть п а р т е й к у в бильярд. Как вы на это смотрите? Я за. Пожалуй, я тоже соглашусь. Поддержал Насрил. В молодости я был неплохим игроком. Булат, пошли, позвал я его, вставая с кресла. Прошли за хозяином дома в большую бильярдную на втором этаже. Перед этим видели наших женщин. Они решили искупаться в бассейне. Ладно, мы и потом тоже к ним присоединимся. Наш охрана покинул свою комнату и сейчас молодые крепкие ребята уплетали на кухне приготовленную для них еду. Едва вошли в бильярдную, как здоровенные часы пробили час ночи. Неплохо, совсем неплохо мы так посидели. И спать то не хочется. Вот что значит хороший ужин, приятная компания, продуктивный разговор и спиртное в меру. Но с приступим, произнес Дун, и мощным ударом Кия сделал первый удар. Первую и вторую партию я безнадежно проиграл. Ирил и р и л ы Дун оказались достаточно хорошими игроками. Я-то в бильярд играл периодически и хорошим игроком себя никогда не считал. Не, по шару-то я попаду, а эти вон двое прям рубятся, азартные мужики-то оказались. Александр, ваш удар! хихикнул Рил, показывая мне с в о и м кием на три оставшихся шара. Причем шары были расположены на столе так, что хрен я точно в лузу попаду. И тут внезапно Булат, который до этого мирно лежал на полу, поднялся на лапы и, посмотрев в сторону окна, угрожающе зарычал: "Чего и ё т он?" Испуганно спросил Дун и на всякий случай сделал пару шагов назад к двери. К нему тут же юркнул Ирил. Булат, ты что? Я также удивился его поведению, обходя стол и останавливаясь между ними и останавливаясь между ним и Ирилом с Дуном. И тут эта 150-килограммовая х р е н о в и н а рванула с места, вернее не так, он просто с места прыгнул на меня. Болот нет, только и успел крикнуть я, понимая, что он летит на меня и отойти я точно не успею. А сзади меня в метре стоят двое директоров. Волх сначала сбил меня, а потом мы врезались в старичков, вылетели в коридор и упали на пол. И в ту же секунду дом сотряс взрыв. За ним еще один. Что-то влетело в комнату, в которой мы играли в бильярд, разбив окно, и с оглушительным грохотом взорвалось. Свет в комнате тут же потух. На нас посыпалась пыль, куски отделки, стекла. Булат умудрился сбить нас таким образом, что мы вывалились в коридор, ведущий в эту комнату. Правда, кем-то из директоров выбили двери, но и этот о нас и спасло. Граната от РПГ, а это была именно она, взорвалась точно в комнате, где мы только что играли в бильярд. Пипец, кино и немцы. Все живы, прохрипел я, пытаясь понять, где мои руки и ноги. Подо мной к о п о ш и л и с ь Рил и Дун. Булат уже с л е з с меня, и теперь также стоя на ногах снова смотрел в комнату и угрожающе рычал. В ушах звон, на зубах привычный песок, пыль и еще какое-то дерьмо. Же и вы? Также тяжело д ы ш а прорхрепел Дун, пытаясь помочь встать Рилу. Я встал на ноги и мы вдвоем подняли Рила. Женщина внизу в бассейне. Пытаясь с концентрировать свой взгляд, произнес Рил: "Что это было?" Видать, мы его хорошо так приложили. Сначала дверь, а потом я пол. Уроды какие-то потом из чего-то вмазали, ответил я, тряся головой. Походу из r р п г Снаружи была тишина, никто не стрелял и не орал. Нет, сначала, конечно, где-то в доме завязала женщина, затем замолчала. Саня! зарал о снизу голос. Это был Слива. Мы тут! Перевешиваясь через перила, крикнул я. Топот ног по лестнице. К нам сюда буквально влетел Слива, собрав ц ы е л е ш и й С женщинами все в порядке? – спросил я. Да, там с ними их охрана. Он кивнул на директоров. Оружейка! – прохрипел Дун. Он все еще не мог прийти в себя. Быстро вооружаемся! – скомандовал я. Сейчас эти на зачистку пойдут. Подхватив директоров и перепрыгивая через две ступеньки, мы ломанулись вниз. Свет в доме еще кое-где горел, так что ноги вроде переломать не должны. Була открутился рядом и угрожающе рычал, глядя то в одну, то в другую сторону. Походу дом окружили, кивнув на него, сказал Клёпа. Через сколько сюда приедет полиция? спросил колючий Урила, подняв трубку телефона. И приложив ее к уху, он стоял на тумбочке на первом этаже холла. Кабель обрезали. Тихо. И он бросил трубку. Если кто-то из соседей услышал взрыв, а они наверняка услышали, то через полчаса. Вы на ментов особо не надейтесь, хмыкнул Дун. Сюда ведет одна дорога, она наверняка перекрыта. Давайте сюда быстрее! Раздался из дальнего коридора голос. Добежав туда, мы увидели, как двое садовников уже вскрыли оружейку и вооружаются. Вон напялили на себя броники и разгрузку сейчас распихивают по ней магазины к автоматам. Вот за что я люблю этот мир. Тут оружие в каждом доме полным полно. Все-таки у местных на крепко вбито в голову, что звери могут прорваться через стену, и поэтому каждый уважающий себя житель Лос держит в своем доме некоторое количество стволов и боеприпасов. Так и Дун, у него тут тоже стволов и боеприпасов хватает. Пока вооружались, к нам пробежали еще пятеро ребят из охраны директоров. Один из них был с перевязанной рукой. Они также быстро стали вооружаться. С ними была моя Светка. "Ты какого тут?" спросил я, увидав ее в джинсах. На груди был верх от купальника, волосы мокрые по ходу женщины купались. "Я что, сидеть должна?" огрызнулась она, хватаясь пирамида а в т о м а т а несколько магазинов. Ваши жены с работниками внизу, бодро т о р п о р т о в а л р и л у охранник. Все живы? спросил Дун. Да, все целы, напуганы только. Из гранатомета выстрелили в комнату охраны. Хорошо, что мы на кухне были. И второй выстрел в бильярдную, добавил я. На окна было видно. Тащите их вниз, скомандовал я, увидев, как р и л болезненно м о щ и т с я держась за ногу. Двоих из охраны там оставьте. Светка, ты тоже вниз, без разговоров. б у л а т ты с ними. Быстро сказал я волху, даже не сомневаясь, что он меня понял. Остальные держим дом. Они сейчас на зачистку пойдут. Старайтесь держаться в холле. Да там можно и к о р и д о р ы под прицел взять и окна. Подтвердил один из садовников, мужчина лет сорока пяти. Только крепкие ребята взяли под руки директоров и поволокли по коридору вниз на минус первый этаж. Подвалом как-то язык не поворачивался назвать такое огромное помещение под домом. Как по дому вмазали со всех сторон. Все это я договорил, вернее, прокричал уже лежа на полу, так как по дому в прямом смысле слова летали пули, уничтожая мебель, картины, которые в изобилии висели на стенах, посуду, люстры и так далее. Мне показалось, что стреляют со всех сторон, сколько стволов я не знаю, но лупили очень хорошо. Даже вон пара пулеметов работает, только бы из а р п а г а не стали палить, тогда нам всем тут точно кирдык. Я успел увидеть, как охранники утащили вниз директоров, следом за ними прикрывая нырнула Светка, була т л о м а н улся вниз вообще самый первый. Ползком-ползком мы со с л и в о й доползли до уже хорошо так простреленного окна, которое выходило на центральный вход и стоянку с машинами. Аккуратно выглянув в него, я увидел, как через забор дружненько перемахивает человек пять. Фонари на улице частично горели, и мы со с л е в ы их разглядели. б л я д ь вон и наши тачки стоят. Добраться до них таким количеством мы не сумеем. И тут около забора вспыхнула яркая вспышка, и мы увидели след от РПГ. Ракета влепилась в точно в стоящий шестисотый. Мерен от взрыва аж п о д кинула, и он, перевернувшись в воздухе на бок, упал на брата б л и з н е ц а б л я т ь там же панамера моя стоит и кадилак. Я хотел что-то сказать Сливи, но он, прицелившись, начал стрелять, а в он еще цели уже мои. д в о е чуваков, одетых в ч е р н о й п р и г н у в ш и с ь и п р я ч а с ь за туями, подбирались к дому. На! Прицелившись, я открыл огонь. Я из одного попал, подстрек тую. Второй, кажется, нырнул куда-то в сторону в темноту. В доме слышалась стрельба. Сзади и с боку отстреливались те, кто находился в доме. Нас точно окружили и теперь пытаются прорваться в дом. Растрелял с один магазин, второй, третий, а эти уроды лезут и лезут. У них патронов точно много, воон как поливают в нашу сторону. Мля весь дом дуну п р о д ы р я в и л и До «Да наших не пробовал достучаться. Крикнул я на ухо Сливи, постучал по его рации. Пробовал и к л ё п а пробовал. Помехи какие-то. И мы в н и з и не м а т ь ее, остается только на полицию надеяться или на то, что рация добьет. Сотовый тут бесполезный. Тут еще не установили вышки. Взрыв где-то сзади. Кто-то зарал от боли. Быстро обернувшись, увидел, как один из охранников тащит по полу садовника. На их место тут же нырнул колючий и второй садовник. Перед этим они завалили шкаф на бок и еще пару кресел на него скинули. Защита, конечно, не бог весь какая, но все же лучше, чем ничего. Саня справа, зарал Слива, ты чем мне пальцем? Он как раз менял м а г а з и н и выстрелить не мог. Я увидел м е л ь к н у в ш е г о за машинами чувака, затем он буквально в ы п р ы г н у л из за нашего кадиллака и задрал руку. На! Я ему влепил тройку прямо в грудь. Пипец! хихикнул Слива. Тут мы с ним увидели, как этот нападающий п а л на землю, а граната, которую он выпустил из рук, закатилась точно под задницу кадиллака. Я его даже пожалеть не успел, как она взорвалась. Бах! Жопу кадиллака подкинула. После г р а н а т ы рванул бак, и он уже о б ъ я т ы й пламенем снова встал на все четыре колеса. п а д л й з а р а л с л е в о й выпустил куда-то в темноту длинную очередь. Капс д е ц джипу, мля, я сейчас заплачу. Там же пан Аммера моя лапуля, моя красавица. И тут какой-то шлепок, урод, к о з л и н а падла, не знаю, как еще его назвать, открыл огонь из-за забора из пулемета. И стрелял этот недоношенный или кто он там есть не по нам, а по Пан Амери. Нет! Непроизвольно з а р а л и мы со Сливой, когда увидели, как пули д ы р я в я т тачку. б л я т ь мы, конечно, пытались его заткнуть с двух сторон, но он сволочь залег за одной из колон забора и был у нас в мертвой зоне. Зато пан Амеро он методично превращал в дуршлаг. Такое ощущение, что он вымещал на ней всю злость. Я только видел, как пули дырявят стекла, кузов, как отлетают куски дисков, рвется обшивка. Но ну и напоследок оттуда прилетел РПГ точно в пан Амеро. Бах! Мы аж стрелять перестали. Боевшая когда-то белоснежной красавицей машина взорвалась. Только двери в разные стороны отлетели. Хана тачки. резюмировал Слива, мля, такая машина. И тут мы услышали такой знакомый визг полицейских сирен. А вот и к о в а л е р и я обрадовано зарал о Слива. Мужики, мусора едут, держимся, ч у т о к о с т а л о с ь Спустя несколько секунд на бугре появились фары м е л ь к а ю щ и е мигалки. Одна, две, три, четыре машины. Но все, сейчас нам менты точно помогут. И тут всю эту дорогу, где ехала колонна из полицейских машин, озарила ярчайшая вспышка. Все полицейские машины буквально утонули в огне пламени, затем парочка из них взорвалась, и я увидел, как одна полицейская машина, о б ъ я т а я пламенем, кувыркается по дороге. Обалдеть просто! Они и дорогу заминировали и взорвали всех ментов, которые были нашей подмогой. Но расстраиваться некогда. Вон эти уроды опять полезли. Вон еще тени, тачки горят. Теперь уже все и на газоне видны бегущие люди. Только запоздало мелькнула мысль, что если бы там ехали наши пацаны к нам на помощь, то они все бы там и легли. Через минуту огонь по нам стал еще сильнее, и нам пришлось убираться, так он нападающих определенно было больше, и стреляли они так, что мы не могли высунуть головы. Я то и дело видел в темноте вспышки от выстрелов. У меня дварожка о с т а л о с ь громко крикнул Слива, перезаряжаясь. У меня один, прокричал я ему, мужики! Мы все находились в холе дома, подальше от окон, но также держали их под прицелом и оба коридора по бокам тоже. Холл по размерам примерно как спортзал в школе. Вокруг разруха. Шикарный, здоровенный х р у с т а л ь н ы е л ю с т р ы которая висела прямо над лестницей, валяется на полу. Тут молять все разбито пулями и кровь. Из мебели успели наделать баррикад. Наверху что-то трещит, как бы дом этот не загорелся. Пока мы отстреливали сосливы ь с у окна и смотрели, как горят тачки, краем глаза я видел, как охранники директоров стреляют в коридоры по бокам от холла. Значит, нападающие уже п р о в а л и с ь в дом. Отсюда точно нужно уходить. Все живы. Ответить мне не успели, так как на пол через разбитые окна стали падать маленькие предметы. Гранаты! зарал кто-то. Мы пригнулись, как могли. Я вообще рыбкой нырнул за остатки дивана. На меня приземлился слива. Взрывы слились в один. Снова все заволокло пылью, засыпало мусором, какими-то бумагами, стеклом и остатками посуды. Да уж уборка и ремонт тут потом предстоят грандиозные. Уходим вниз, заорал я после того, как все гранаты взорвались. Минус первый этаж в этом доме был достаточно большой. Дон во время экскурсии нам его показывал с гордостью. Там точно есть парочка выходов. Один через гараж, второй для персонала. И стены там будь здоров, граната их точно не возьмут. Если они ломятся в дом, значит кто-то из нас им нужен живым. Кто же это такие матих? ь Ладно, надеюсь выживем. Возьмем пленного, если получится, конечно. И допросим со с о б ы м пристрастием. Вон колючий тащит по полу охранника. Тот ранен и вяло помогает ему ногами. Второй садовник уже встал на колено. И лопит короткими очередями куда-то вглубь коридора. Вижу мелькнувшего человека перед окном, не ц е л я с ь выпускаю туда короткую очередь, попал или нет не знаю. Там зарево от машин такое, что его наверное за пару километров точно видно. Постой! заорал садовник, падая на спину и стараясь быстро перезарядиться. х л о п а и с л и в о по плечу, тот тут же приседает и одинокими выстрелами стреляет по проему окна. Я же быстро подбегаю к садовнику и вовремя. Вижу, как по коридору с криками сюда бегут два человека. В них я разрядил остатки магазина. Их моей очередью аж назад откинула. Уходим! Ору я во все горло. Хватаю за шкирку этого садовника р э м б о помогаю ему подняться и сам начинаю менять магазин. Млять, вон двое охранников лежат и не шевелятся. У одного из них вижу дырку в голове. У второго они естественно вывернута шея. Видимо, его взрывной волной от гранаты впечатала в стену и он ее от удара сломал. Ааа! з а р а, -а! <argued> л садовник рядом со мной и выронив автомат упал на пол, засыпанный битым хрусталем от люстры. Млять ему прострелили обе ноги. Снова хвата я его за шкирку и стиснув зубы волоку к лестнице, к о т о р ы й ведет вниз. Оттуда как по команде появляется Светка и быстро оценив обстановку, начинает стрелять в оба коридора и в окна. Ох, как же быстро она крутится-то! Два патрона поворот, два патрона поворот. У нее за поясом заткнута куча магазинов для автоматов. Быстрее, быстрее! – это о р е т уже она. Закидываю свой автомат за спину, уже двумя руками хватаю садовника, тащу к лестнице. Ребята прикрывают меня как могут. Во, кажется, зацепило колючего. Как-то он присел. Снова в коридоре взрыв. Сюда влетает пыль. Садовника волоку прямо по лестнице вниз. Теперь прямо и направо. Там будет бассейн. Наверху снова взрыв, чей-то крик, но кажется, не наший. И тут вижу Булата. Вон его башка торчит из угла. Увидав меня, он немного вышел, уши прижаты, смотрит на меня, но не подходит. Он-то знает, что такое стрельба, а стрелять сам не умеет. Булат, ко мне быстро! кричу ему. Ты не рыпайся, это я уже садовнику. Волк очутился рядом со мной мгновенно. Тащи его ко всем остальным, кричу Булату, и сую ему в зубы воротник разгрузки, одетый на садовнике. Садовник смотрит на меня расширенными от боли и страха глазами. Булат, вцепившись в разгрузку, как котенка поволок его по коридору. Мужик только хватает ртом воздух, как рыба на берегу. Да уж, что такое 150-килограммовый волк на четырех лапах и садовник весом ну килограмм семьдесят? Я еще пару секунд посмотрел, как Булат н е напрягаясь уволок этого мужика по коридору. Сам снова хватаюсь за автомат и бегу наверх. Вижу свою личку. Фух, все целы. Только у колючего по правой ноге бежит кровь. И двоих телохранителей директоров. Все стоят и п о л я т в разные стороны. Моя светка уже раздает магазины. Меня не видит. Быстро перезарядившись веером, выпускаю почти весь магазин. Все в н и з с быстрее, мать вашу! снова р у Светка хватит! Этого крика хватает. Все прекращают стрелять. Мы бегом спускаемся по лестнице. Едва по ней избегаем, почти неся на руках колючего, как по ней запрыгали две гранаты. Взрыв! Взрывная волна догоняет нас уже в самом конце коридора. Так толпой мы выносим дверь, вваливаемся внутрь, вот и бассейн. Мебель сюда быстро! кричит один из охранников. Где женщины и директора не вижу, но скорее всего они в той комнате, там что типа комнат отдыха. Небольшой кровавый след тянется туда. Точно, вон оттуда п у л и выбегает, Булата несется к нам. Булат назад быстро! кричит Светка. Тут же разворачивается и ныряет назад в комнату. Меньше, чем за минуту, мы успели натаскать к этому входу кучу мебели, завалили его просто напрочь. Хотя пара гранат и нашей баррикады не будет, но хоть какое-то время выиграем. Да наших кто-нибудь смог достучаться? Хрипло спрашиваю Лички. Нет, отвечает Клё п а перевязывая колючего. Тут какая-то аномальная зона, мать е ё Как отсюда можно выбраться? Хватаю за руку телохранителя Дуна. Парня лет двадцати пяти. Нас тут сейчас просто гранатами закидают. Тот думал несколько секунд и ответил: "В гараже есть люк, он ведет в коллектор. Под домом есть коллектор". Удивленно переспрашиваю я: "Да, тут раньше на этом месте какое-то здание было, потом отдали под застройку. По коллектору можем уйти". б ы с т р а все в гараж". Только я это произнес, как по нашей баррикаде стали стрелять из автоматов и пулеметов. Мы недолго д у м а я открыли огонь в ответ. Слива вон замахал руками, чтобы мы прекратили огонь. Подбежал сбоку, сунул куда-то в щель автомат и выпустил пару очередей. Там кто-то зарал, о походу достал он кого-то. Повернувшись, вижу, как из комнаты уже выходят д ж о н ы директоров. Рядом с ними Булат. Директора тащат садовники. За ним выбегают женщины и домработницы. Мы тут же побежали к двери, которая вела к гаражу, надеясь, этих уродов там еще нет. Остановив пенсионеров, рывком открываем дверь и вваливаемся в гараж. Чисто, никого нет. Тут стоит еще несколько машин. Люк там, кричит этот парень, показывая нам рукой. Слева пошел, встаю на колено и беря наприцел баррикаду, кричу ему. Тот, услышав меня, выпускает остатки магазина сквозь баррикаду и бежит ко мне. Захлопываем дверь, тут же заваливаем ее какими-то ящиками. Телохранители вместе с женщинами-директорами растаскивают какие-то коробки, ящики. Мы держим наприцеле ворота. Он там перед ними мелькают ноги. Бах, бах! к Тото выпускает в них несколько очередей, и пули дырявят ворота как бумагу. Быстрее, быстрее! кричит р и л И тут мой взгляд падает на еще один шестисотый, который стоит прямо мордой к выездным воротам, не говоря ни слова. Бросаюсь к машине, рывком открываю водительскую дверь, есть ключи в замке. Поворот ключа и Мерин завелся. Беру свой автомат и упираю его в педаль газа. Обороты тут же подскочили до максимума. С силой дергаю за рычаг КПП и перевожу его в драйв, еле успевая отскочить в сторону, как кабан прыгнул вперед. И вот эта вся масса, успев немного разогнаться до ворот, в них врезается. В самый последний момент, за секунду до удара, в д ы р к е от пуль в воротах я увидел, что перед ним снова стоят несколько человек. Хороший был удар. Мерседес просто снес их своим весом вместе с теми, кто там стоял, снес и поехал дальше. Сам смотрю туда, где должен быть люк. Он уже открыт. Жон директоров нет. Садовник тоже походу внизу. Дун вон спускается. Клёпой колючий скорее всего первыми туда спрыгнули. Вон перед люком топчется Булат, не решаясь спрыгнуть. И Светка недолго думая его подталкивает. Тот немного взвизгну, в летит вниз. Через некоторое время на улице послышались крики и снова яростный автоматный пулеметный огонь. Это уже, скорее всего, с т р е л я ю т по Мерседесу. Они, наверное, подумали, что мы решили свалить на нем. В н избыстро шипит с л и в а Один за другим мы прыгаем в люк. Последним лезет телохранитель и захлопывает крышку. Все, мы внизу. Все тут. Булат с охреневшими глазами смотрит на меня и на светку, но вроде цел, не сломал ничего. Тут даже электричество есть. Вон несколько лампочек горят вдоль коридора. Туда, показывает рукой охранник. Через километр выйдем на дорогу около заправки, а на заправке есть телефон. Улыбаюсь я. Сквозь закрытый люк слышим несколько длинных автоматных и пулеметных очередей и пару взрывов. Мне жаль ваш дом, говорю я, положив руку на плечо Дуна. Мне тоже, вздыхает тот. Ладно, надеюсь, весь не сгорит, главный сами целы. Пошли уже. Колючий т о п а л сам, его только немного поддерживал клёпа. Садовники несли на автоматах охранника. Сделав из него что-то вроде н а с и л о к все остальные помогали. Оказалось, что одна из горничных, а это мне успел с л и в ы шепнуть, была тоже ранена. Жены директоров вон тоже помогают ей идти, и около садовника суетятся. Молодцы, то водички ему дадут, то еще чего. Успели они с собой пару бутылок воды взять. Я отдал светки свой пиджак, он правда грязный, пыльный весь, но в нем точно теплее, чем в купальнике-то. Сюда-то мы приехали, она была в шикарном платье. Джинсы с собой взяла, когда пальба началась. Она пулей из бассейны в джинсы с кроссовками прыгнула. Как вы думаете, кто на нас мог напасть? Спрашиваю директоров, когда мы быстрым шагом шли по коллектору. И кто знал, что вы тут все соберетесь? Задал вопрос Клёпа, уступая место второму садовнику. Тот лихо поднырнул под руку колючему. Впереди нас идет Булат. Он, если что, предупредит. У него чуйка похлеще полукеда будет. Знала моя секретарша, подумав, отвечает Дун, и курьер, которого я отправил в в Ашмир, чтобы он через ваших секретарей вам передал приглашение. Никогда мне эта крыса не нравилась, бурчит Рил. Секретарш это твоя, скользкая как змея. Не удивлюсь, если она нас сдала. Курьер мог сдать? Не знаю, ответил господин Дун. Ладно, вернемся, мы с ним побеседуем. Обязательно побеседуем, обгоняя нас, произнес Слива. Он все это время прикрывал нам спину, мало ли там какой-то шустрый слезет вниз и ломанется за нами. Так мы уже отошли метров на триста-четыреста. Коллектор старый, заброшенный, пахнет сыростью. Кирпичная кладка в некоторых местах покосилась, зябко тут. Вроде адреналин сначала действовал, а сейчас отпустил. Жены Рила и Дуна в купальниках и халатах. Но т о п а т в шлепках по воде, которая бежит по полу коллектора. А тётки молодцы ни разу не заныли. Ты тут о т откуда все знаешь? – спросил я у этого телохранителя, который нам сказал про люк и коллектор. У него работа такая, – ответил за него Дун. Это он настоял, чтобы люк не замуровывали, мол пригодится рано или поздно. И он же осматривал тут все, а по документам написали, что тут все завалили и замуровали, а то бы эти уроды чего доброго и из него бы и вылезли. Парнишка только улыбнулся на слова своего начальника и подмигнул мне. Сочувствую вашим потерям, вздохнул я. Да хорошие были ребята, закивал Рил. д у он только молча кивнул, а дом работниц ы всхлипнули, жены тоже кивнули, все переживали гибель ребят. То, что мы ушли, я не сомневался. Сейчас, будто какие-то д и г г е р ы вылезем наружу, пара звонков и на заправке будет куча наших пацанов, либо вообще на такси свалим. Не, лучше наших пацанов. Вдруг на наших квартирах засада, хотя там в небоскребе охрана будет здоров.